«Я не для себя». Егор внимательно посмотрел на меня, а потом снова на Вероничку. «А что будет есть мама? Тоже йогурт?» Дочка энергично замотала головой так, что кудряшки едва не нырнули в креманку. «Нет, йогурт нельзя. У неё сейце болит». «Сердце? У твоей мамы? Интересно, как может болеть то, чего нет?» «Есть у мамы сейце?» «Полить!» Вероничка стараясь поскорее расправиться с завтраком, не сильно включалась в разговор, ответила и забыла. А Егор продолжал рассматривать дочку с выражением лица учёного, которого вместо любимых джунглей отправили изучать ненавистную Антарктиду. Я достала всё для приготовления яичницы, но то и дело отвлекалась, подбегая к дочке, то подхватила волосы, чтобы не падали в креманку. то салфеткой вытереть щёчку, на которой оказалась полоска от йогурта. Вероничка торопилась и ела неаккуратно. Мне было неловко перед Егором. Хотелось показать ему, какая Ника умничка, как много умеет, какая смышлёная. Но как назло она торопилась и совершенно забыла об аккуратности. Наска запихивала йогурт в рот, чтобы скорее избежать в привезённый для неё замок. Сковорода почти уже перекалилась, и я рисковала снова сжечь еду для Морозова. Металась между плитой и Вероничкой, пока Егор не шикнул на меня. «Не суетись, покорми девочку, потом приготовишь еду для нас». «Спасибо», — выдавила я и, выключив плиту, плюхнулась рядом с Вероничкой. Так как по команде села ровно и, не уронив больше ни капли йогурта, закончила завтрак. Уже на бегу к игрушкам сказала «Отень вкусно! Спасибо!» Моё пожалуста она услышала, уже ворвавшись в царство головоломок. Я же соорудила яичницу с беконом на нас двоих и разложила её на тарелки. Одну поставила перед Егором, а вторую водрузила на барную стойку, пристроилась на высокий стул и начала быстро запихивать еду в рот. «Ты настолько не хочешь сидеть со мной за одним столом?» Насторожился Егор. «Нет, просто Вероничку нельзя оставлять одну без присмотра», смогла выдавить я с набитым ртом. «Но ведь игрушки безопасны для детей. У них есть все сертификаты. Я даже экологическое заключение проверил. К тому же там никого, кроме девочки, нет. Там совершенно безопасно». «Это ты так думаешь, потому что мало общался с детьми?» «Самую большую опасность малышня представляет сама для себя. То не рассчитает высоту при прыжке, то палец прищемит крышкой от коробки. За детьми глаз да глаз нужен. Значит, вам нужна няня?» «Нет», — выпалила я, едва не подавившись едой. «Нам не нужна никакая няня. Я справлюсь сама». Егор отложил вилку, посмотрел на меня внимательно. «Ты чего-то боишься, Даша?» «Веронике сложно даёт сообщения с незнакомыми людьми, а тут...» «Я осеклась, прикрыв рот ладонью». «Думала, что Егор вспылит». «Было понятно, что к Вероничке он относится как к виновнице нашего расставания». «Называет девочкой, даже не по имени». «Сжалась, ожидая злых слов». «Но Егор меня удивил». «Я понимаю, новый дом, новый человек. Будут и другие, тоже новые». «Поэтому сейчас я максимально убрал всех из дома, и горничный, и повару с садовником дал отпуск, чтобы было время нам всем притереться, пообщаться спокойно, чтобы девочка могла привыкнуть к обстановке». Он помолчал несколько секунд, а потом продолжил уже с ноткой горечи в голосе. «У меня нет опыта общения с детьми, но я попросил поставить замок между гостиной и столовой». чтобы мы могли всё время видеть, что она делает, и прийти на помощь как можно скорее. Так что садись за стол и поешь нормально. Если хочешь, я тебе даже кофе сварю. Вряд ли ты разобралась с новым аппаратом за это время». Тут он был прав. Я метнула осторожный взгляд в сторону навороченной кофемашины с иероглифами на панели. Егор хмыкнул и начал что-то набирать на панели управления. «Тебе какой кофе? Латте?» «Нет, сейчас я пью капучино на кокосовом молоке». Егор нахмурился, и я поспешила исправиться. «Если его нет, то на любом. Если нет обычного, то можно просто эспрессо. Или даже чай могу попить без проблем». «Кокосового и правда нет, мы это исправим. Ты вообще напиши, какие продукты нужны тебе и девочке». «И не покупай больше ничего в доставку. Если что-то надо, просто скажи моему помощнику. Он организует». «Да я не для себя покупала, а для тебя. Мы бы приспособились. Но ты хотел яичницу, а яиц в холодильнике не было». Егор выглядел потрясённым.